Глава шестнадцатая. Колт ждал нас в своём кабинете, сидя за столом и обложившись какими-то бумагами, но мне показалось, что тени больше, чем декорации. Или же он действительно пытался работать, но наш с Рабаном инцидент не дал ему сосредоточиться. милиса с нами заходить не стала, сославшись на неотложные дела. Я почему-то решила, что ей просто нужно время наедине с собой, чтобы восстановить душевное равновесие. Моё любопытство, конечно... Возросло десятикратно, но я понимала, что в ближайшее время едва ли решусь полезть к ней с расспросами. Перед строгим взглядом родителя мы с Рабаном предстали вместе, плечом к плечу, прямо как настоящие напарники. Откинувшись на спинку массивного кресла, Колт какое-то время просто переводил мрачный взгляд с меня на дракона и обратно, рассеянно поглаживая шрам. Я не, кстати, задалась вопросом, знает ли он об этой своей привычке». «Не буду спрашивать, какого демона вас понесло в лес. Всё равно соврёте. Не хочу я слышать и ваших оправданий. Меня интересует только одно. Как вам удалось туда попасть? На стене всегда кто-нибудь следит. Вы не могли проскользнуть незамеченными. А если могли, то я хочу знать, как, чтобы предотвратить подобное в будущем». Я поджала губы, глядя в пол. Врать Колту туда ещё и в глаза не рискнула бы, а говорить правду не хотелось, ведь тогда доступ в закрытую часть замка будет потерян навсегда, а я ещё ничего не успела обследовать. «Просто немного пространственной магии драконов», — спокойно и уверенно заявил Рабан. «Портал», — хмыкнул Колт. «Придумал бы что-нибудь более правдоподобное. Твои браслеты не позволили бы тебе использовать столь мощную магию». «Позволили». возразил Робан. «Просто это было очень больно. Я едва не потерял сознание. Больше не повторится». Колт скользнул взглядом к его запястьям, но их надёжно скрывала одежда. «Покажи». Рабан с готовностью поддёрнул рукава пиджака, расстегнул пуговицу на манжете и оголил руку до середины предплечья. Я тихо охнула, увидев, как прокраснела его кожа, На ней шрамами ожогов отпечатались рисунки символов и линий. Но откуда? «Выглядит очень свежим», — заметил Колд холодно. «Слишком высокий уровень. Возможно, останется ещё надолго». «Зайди в лазарет, пусть лекарь посмотрит и снимет воспаление». «Это запрещено драконьим уставом», — заметил Рабан, опуская рукава и застёгивая пуговицу. «Иначе какой смысл в наказании?» «Драконы здесь не распоряжаются, а их устав ничего не значит». Колт повысил голос, отчего тонкие волоски на моей коже встали дыбом, и это он ещё до меня не добрался. «Здесь распоряжаюсь я, по крайней мере, теми, кто на меня работает». «Как скажете, директор Колт?» Покорно отозвался Рабан. «Не думаю, что ему изначально так уж хотелось отказываться от врачебной помощи». «Разборки с родом...» «Твое дело, Ламберт. И что бы ты ни искал здесь, я не собираюсь тебя останавливать. Я уважал твоего отца, мы неплохо ладили. Если допустить, что возможно дружба между драконом и горгульей, то я вполне мог бы назвать Патрика Рабана своим другом. Я верю, что ты его не убивал. Но какую бы игру ты ни затеял, не смей втягивать в это мою дочь. И тут уж я не сдержалась. Он меня ни во что не втягивал. Неужели? взгляд Колта скользнул ко мне, заставляя пожалеть о том, что привлекла к себе внимание. «Тогда как то оказалось там с ним?» «Прошла через портал следом», — промямлила я, но прозвучала неуверенно, поскольку я не знала, могла ли так сделать. Вероятно, поэтому в моем утверждении явственно слышались вопросительные нотки. «Зачем?» — нахмурился Колт. «Как ты вообще узнала, что это?» «А я и не знала?» На этот раз соврала, даже глазом не моргнув. Мне просто стало любопытно, что это. Вот я и пошла посмотреть. Попытка быстро взглянуть на Рабана и понять его реакцию на мои слова, совсем чушь несу или нет, не увенчалась успехом. На его лице не отражалось никаких эмоций. Колт в ответ лишь тяжко вздохнул и покачал головой. «Если ты планируешь и дальше вести себя так же безрассудно, я запру тебя в комнате». Вот только подобного воспитательного процесса мне не хватало для полного счастья. Я почувствовала, как меня захлестнуло раздражением и фыркнула «А попробуй! Дядя как-то пытался. Я сбежала. Три дня меня с полицией искали. Сбегу я от тебя». «Это для твоего же блага!» — Холд снова повысил голос. «Неужели ты не понимаешь, насколько опасны могут быть такие эксперименты? И такие вылазки, если уж на то пошло!» — Ламберт, пусть и в браслетах, но всё-таки взрослый, подготовленный маг. А у тебя метла летает через весь класс вместо того, чтобы подметать. — Это потому, что преподы у тебя сомнительные квалификации. Огрызнулась я, инстинктивно скрещивая на груди руки. Не люблю, когда вот так открыто упоминают мои провалы. А я вполне могу за себя постоять. Как то ведь дожила без магии до девятнадцати лет? В основном потому, что неплохо бегаю, конечно. Но им об этом не обязательно знать. Колт поджал губы, а его глаза странно блеснули. Я ожидала увидеть в них новый всполох гнева, но это определённо был не он. Рядом неожиданно хмыкнул Робан. И когда я снова покосилась на него, увидела, что он криво усмехается. Колт тоже посмотрел на дракона и неожиданно рассмеялся, отвернувшись и прикрыв рот рукой. — Мой характер! — со вздохом пробормотал он, арабан тихо добавил. Как я и сказал, типичное горгулье. Я возмущённо переводила взгляд с одного на другого, но так и не смогла подобрать цензурных слов, которые выразили бы мои чувства. «Ладно, считайте это первым и последним предупреждением», — отсмеявшись, подытожил Колт. «Больше никаких походов к мёртвым землям. Надеюсь, мы поняли друг друга?» «Безусловно», — серьёзно отозвался Робан, поскольку Колт смотрел только на него. Моё мнение, похоже, никого не волновало. «Тогда свободен. И к лекарю зайди обязательным». Рабан коротко кивнул, развернулся и стремительно зашагал к двери. Я собиралась последовать за ним, но меня остановили. «А тебя я пока не отпускал». Я нетерпеливо повернулась к Колту одним только взглядом, вопрошая, «Ну что ещё тебе от меня надо?». Вместо ответа он встал и приблизился ко мне. И хотя... Теперь Колт смотрел на меня сверху вниз, он больше не выглядел так внушительно и угрожающе. На его лице появилась неуверенность. Или вроде того. «Мне сказали, ты назвалась Мелитом моей фамилией». «И что? Так было проще объяснить, кто я. Надеялась, твое имя что-то значит, и нас отпустят». «Конечно, так проще», — согласился Колт с готовностью. «И мое имя действительно имеет вес в нашем мире». «Я знаю, что пока мы это не обсуждали, но если ты хочешь...» «Нет, не хочу!» — резко оборвала его я. «Чтобы я носила твою фамилию, надо было раньше шевелиться. А теперь я Матвеева, ею и останусь. Тема закрыта. Могу идти?» Колт подавил вздох и кивнул, ничего больше не сказав. Мне показалось, на его лицо легла тень разочарования, и я почувствовала едва ощутимый укол совести. Тонкий голосок в моей голове неуверенно предположил, что, возможно... «Не стоит быть такой резкой, категоричной», но злость лишь рявкнула в ответ «стоит». На моё счастье, Рабан не успел уйти далеко, а когда я окликнула его, ещё и остановился, дожидаясь, пока я догоню. Правда, взгляд его в тот момент мне очень не понравился. «Что у тебя, у вас с руками? Ведь вы не открывали никакой портал и вообще не делали ничего такого». «Пока нас везли в управление, я аккумулировал магию, чтобы браслеты работали», — признался Рабан. «Зачем?» — он равнодушно пожал плечами. «Я же понимал, какие вопросы задаст твой отец. И не мог рассказать ему про потайной ход. Он мгновенно перекрыл бы доступ в старую часть замка. А мне этот путь ещё пригодится, ведь на самом деле портал я открыть не могу. Болевой шок убьёт меня». «Хорошо, что Колт этого не знает», — улыбнулась я. «Да. Будь он драконом, обмануть его не получилось бы», — хмыкнул Рабан. «Значит, мы попробуем ещё раз? Надо только придумать, как обойти. Мы ничего не будем пробовать», — перебил Рабан. «Дальше я сам. На открытие прохода моего болевого порога хватит». Не зря мне не понравился его взгляд. Я тут же насупилась и посмотрела на него исподлобья «Разве можно так? Взять и кинуть напарника на полпути». «Никого я никуда не кидаю». Он даже немного растерялся, видимо, не совсем правильно меня понял. «И никакие мы не напарники. Твой отец прав, это слишком опасно для тебя». «Колт не имеет никакого права распоряжаться мной и моей жизнью», — зло процедила я. «И хватит называть его моим отцом. Он это звание не заслужил». «Возможно, не хочу лезть в ваши дела, они касаются только вас, но это моё решение». «Займись лучше учёбой, Ника». Повернувшись, он зашагал прочь, давая понять, что тема закрыта. «Да, пожалуй, действительно очень неприятно, когда от тебя отмахиваются, как от назойливой мухи, но осознание этого не заставило меня пойти и извиниться перед Колтом».